Глава тридцать шестая. Можно было не надеяться на закрытую дверь. Если Феникс сказал, что идет, то хоть на двадцать замков запирайся, Фавел все равно войдет. Этот его дверной дух всегда на стороне хозяина, вечно мне пакостит. И тут не сомневаюсь, что еще пошире дверь откроет, чтобы меня разоблачить. Почему-то мне казалось, что главный по замкам знает, что я скрываю. Как бабочка подлетела над кроватью и как слон приземлилась на пол. Грохот стоял, отменный. Легкая кошачья поступь до ванной — это не про меня. Казалось, стены все еще сотрясаются, когда я захлопнула дверь уборной ровно в тот момент, как в комнату влетел феникс, напуганный шумом. Я настолько хорошо знала Фавела, что могла представить острый взгляд, которым он окинул каждый угол, прошелся по смятой простыне, соскользнул под кровать и проверил на наличие иномерных гостей. Казалось, я даже слышу, как Феникс задержал дыхание и прислушивается, что же происходит в ванной и куда делся слон. Все в порядке? Подозрительность в каждом звуке. «Да, конечно!» — слишком эмоционально ответила в ответ, а потом зажала рот рукой. «Дурында!» — пробасила я знатно. «Голос-то! Грозный касс!» После такого прокола могла поставить на спор квартиру, что у Фавела все волосяные луковички дыбом встали от подозрительности. «И гробовая тишина тому — лишнее подтверждение!» Чем острее ситуация, тем немногословней Феникс. Эту простую истину я познала чуть ли не с первого дня работы. Пусть лучше кричит, вопит, допрашивает с пристрастием, но если молчит... Все. Тьма. Я прочистила горло и постаралась выжать всю мелодичность голоса из грозы Уильшема. «Что-то срочное? Мне нужно привести себя в порядок». Я потом зайду к тебе в кабинет. Притворный медок для ушей, конечно, не получился. Как по мне, так голос скорее походил на звук, который издают при отдавливании ноги. Но в моей ситуации не выбирают. Молчание за дверью мне совсем не понравилось. Феникс привык, что на его территории могут обитать личности из разных миров, с разным восприятием и разными целями. Иногда эти гости врывались без спросу, поэтому на таскан птиц был не хуже пса на службе стражей порядка. И сейчас явно словил боевую стойку, почуял неладное. Ворвется же. А тут я. А у птиц, особенно редких, говорят очень хрупкие сердца. Могут зайтись от приступа, хотя, пожалуй, у Фавела такая закалка, что не пронять. Решила не испытывать судьбу и залезть в ванную. Там хоть какая-то преграда, занавеска для душа. Вот только места катастрофически мало для такой основательной дамы, как я. Поднять ногу, перекинуть, развернуться всеми формами и ничего не задеть — подвиг. И я, как показал случай, совсем не герой сегодня, потому что пока забиралась в ванну на ножках, случайно схватилась за полку и обрушила на пол со звуком, в котором слышала мелодию своего полного разоблачения. Дверь, кажется, просто сорвали с петель. Точно не скажу, потому что тонкая занавеска для душа играла роль спасительного круга, и я разволновалась до такой степени, что шумно дышала. Большой размер, большие легкие, большое сердце. Принцип трех Б. КАЗ! О, судя по тону, Фавл вышел на охоту, уверенный, что меня здесь обижают. Фав, верни дверь на место и выйди. Голос даже отдаленно не напоминал мелодичное звучание Красоткиного. Но что имеем, с тем и пляшем. Но это но говорит, а сам руку уже к шторе тянет. Я же вижу по тени. Что, но? Руки убери, я собралась принимать душ». Пальцы сжались на краю шторы, и я прислонилась спиной к ледяной плитке стены, умоляя, чтобы она растворилась и позволила мне исчезнуть в соседнем номере. Но чудес сегодня по расписанию не значилось, а вот разоблачение намечено отчетливой пунктирной линией. Кулак мужчины сжался. «Ну, вот и все!» Я зажмурилась, совершенно не представляя, что же сказать в свое оправдание, но тут услышала вопрос. «Что с твоим голосом?» Фавел явно терзался последними сомнениями на пороге открытия. «Все-таки дернуть шторку — это не шутки. За такое и получить можно. С утра всегда такой, еще не разговорилась. А у тебя что, по-другому?» «Соловьем заливаешься?» «Да нет», — растерянно ответил Феникс, и мужские пальцы чуть разжались. «Наверное, ты еще не поправилась». «Да-да», — подтвердила, умоляя, чтобы рука Феникса отпустила шторку. «Так и хотелось по одному пальчику разжать». Характер каждой моей стороны не скрыть. Вот и Фавл, видимо, чувствовал разницу, но не мог ничего понять. «Ты полку уронила?» Будто только увидел безобразие, которое я оставила после своего покорения ванной. «Прости, я случайно». Раскаялась совершенно искренне. «Они на гномих саморезах!» Удивленно. И очень метко подметил Феникс. А я сморщилась, потому что для всего мира эти слова — знак качества, а для грозной касс — раз рукой взмахнуть. Но Фаву же я так не объясню. Так получилось. Универсальное оправдание срабатывает почти всегда и применяется во всех сферах жизни. Не придерешься. Рука на шторке снова сжалась, и преграда медленно поехала в сторону. Эй! Я схватила его за руку, остановив. Ты что ко мне залезть собрался? Феникс подозрительно хмыкнул и открыто поделился. Хочу проверить, не угрожают ли тебе. Ты опять с жнецом? Арс, ты здесь за сранец? «Так дела не пойдут. Нужно срочно дать достойный аргумент, который успокоит Феникса. И тут я вспомнила. Ты же ауры видишь? Какой арс? Ты посмотри внимательней и дай уже мне спокойно принять душ. Это что за домогательство?» «В том-то и дело, что у жнецов нет ауры». И тут нервы сдали. Я нагло стала разжимать один за другим его пальцы на шторке, говоря, «Да даже если и так, это моё дело!» «Да черта с два!» — ревниво фыркнул Фавел и с силой дернул штору в сторону. Интерактивный роман. Опрос. Что же случится дальше? Касс скажет, что увлеклась Фениксом. Фавел разоблачит Касс. Женец спасет от разоблачения в последний момент. Погаснет свет.